Глава двадцать шестая. Пипа. После прокола стопором больше всего мне хотелось куда-нибудь спрятаться. Я была просто на волосок от провала. Парень в моем возрасте наверняка знал такие тонкости о б о р у ж е и Я воспользовалась возможностью скрыться с глаз, надеясь, что разговор вскоре забудется. Нужно будет псу какой-нибудь подарочек сделать. Ссориться с пончиком категорически не хотелось. Если чем-то мужчины и дорожат, так же как тем, чего у меня нет, так это оружием. Я забилась в кустике совместить необходимое с желанным, а дальше, а дальше земля под моими ногами ожила. Она забугрилась, зашевелилась. Я опустила взгляд и обнаружила, что снизу на меня смотрят четыре пылающие огнем точки. Меня накрыла такая паника, что я завизжала. К счастью, от страха горло перехватило спазмом, и моего визга никто не услышал. Хвала защитнице! Я выскочила на ходу, затягивая вязки штанов. Помогите! заорала я. Сначала х р и п л а а потом ничего, голос прорезался. Я бежала к повозке, надеясь спрятаться там от чисибунов. Эта мелкая н е ч и с т ь плодилась как плесень. Достаточно было оставить в живых хотя бы одну, чтобы через некоторое время из земли вывелась целая куча. Поэтому амбары, где замечали этих тварей, выжигали дотла, обкладывая землю сплошным слоем дров. Зимой вымораживали, расчищая снег, а по весне выжигали по н о в о й потому что они могут сидеть в земле несколько лет, пока не у ч у ю т сесное. Беги сюда! – орали лесорубы, и я помчалась к спасителям. Мимо меня в сторону повозки промчались пес, пончик и клык, а я врезалась в грудь дикому. Он надавил мне на подбородок пальцем, поднимая лицо. Все в порядке? Он озабоченно меня оглядывал. Я промучала и показала рукой куда-то назад. Просто была неспособна говорить из-за сбившегося дыхания. Прочеси Бунов понял: с тобой все в порядке. Я закивала головой. Не покусали? Помотала головой. Туда не лезь. Показал он в сторону телеги. Снова з а к и в а л а Он побежал к остальным, а я бухнулась на колени и сложилась пополам, пытаясь успокоить бешенный бег сердца и загнать внутрь пылающие легкие. Но все же нашла в себе силы развернуться. На берегу разыгрывалась настоящая битва. Серая колючая масса приближалась к повозке. Последним бастионом между ней и нашей едой стоял гроза. сжимавший в руках котел с водой. Ледяной поток из первого, а потом и второго, ожидавшего своей очереди на повозке котлов, притормозил нападающих. Задние твари волной наплывали на мокрых и дезориентированных передних, и тут гроза сделал то, что еще выше подняло мое мнение о нем как маге. Новая волна врезалась в ледяную преграду. Удерживать стенку было непросто, но где-то она заканчивалась. Чисибуны поползли вдоль нее, образуя два ручейка. Но тут подоспели наши! Пёс с разгона въехал сапогом в чесибуньи наплывающие морды и несколько тварей красивой дугой полетели в реку. В целом для н е ч и с т и вода не смертельна, вроде как. Но во-первых, они её не любят, а во-вторых, умеют ли чесибуны плавать, ещё никто не проверял. А у нас такая возможность. Пончик повернул свой топор на бок, как лопатой набрал на него в и з ж а щ е й чесибуньи массы. И швырнул следом улетевшим с ноги пса. Клык, в отличие от остальных, бросился не к табуну чесибунов, а к своим вещам. Шорька с победным к л и ч е м забрался ему на голову и пытался удержаться в пакле волос. Варвар этого, кажется, даже не заметил. Дикий перемахнул через повозку и принялся отгонять перебежчиков с другой стороны стенки. н е м у д р е н я их т о п ч а Я поднялась и поковыляла на помощь. Знаю, какой амулет я сделаю Грозе. Канал силы, чтобы подпитать в сложный момент. Уши закладывала от невыносимого писка и выворачивающего душу хруста тел. Пёс сорвал со своей одежды пару самых наглых и запустил в сторону реки. Несколько раз ударившись о поверхность воды, твари скрылись в потоке просто удивительно. Нечесть голыми руками. А что так можно? Она же вроде обжигать должна. Но если пса я обожгло, то не остановила. Он продолжил шинковать нечисть мечом, как повар капусту. Добравшись до повозки, я подхватила с земли пустой котел, нагребла им пылающих у г л е й из костровища и, пока руки не обожгло, помчалась в сторону, в сторону дикого. Ты что тут делаешь? Взъелся он, когда я прошмыгнула мимо. Булавка, как всегда, помогла, и огонь, разогнанный моим ветром, взвился на спинах нападавших. Больше на фланге от меня толку не было, и я отступила к повозке. Тем более, что тут к самому чесибуноксу подоспел равняла, вставший в пару к дикому. Я тем временем отлавливала котлом нечисть, которая прорывалась через заграждение, верещавшие и стучащие колючками по дну твари отправлялись в реку. Я все равно не смогла бы их убить своими руками или ногами. Клык наконец издал победоносный клич и, размахивая чем-то, бросился к остаткам костра. Шарек, почувствовав опасность нового положения, метнулся с головы Варвара на повозку, а оттуда ко мне за пазуху. Темная, похожая формой на шишку штука задымила, и Варвар швырнул ее над стенкой грозы в самый центр серой массы. Дым с каждым мгновением становился все сильнее. п ё с и пончик закашлялись, с реки тянуло ветерком, ч и с и б у н ы завизжав еще сильнее, хотя казалось бы дальше некуда, рванули в разные стороны. Не с о в е т о в а л а бы я путникам останавливаться здесь в следующий раз, да и нам тоже. Что это было? о т и р а я п о т солбас, п р о с и л пес и снова закашлялся. ч и с и б у н ы ответил дикий, безуспешно пытаясь обтереть подошвы и боковины сапог от траву. Это и дурак знает, Скалёныш, знаешь же? Я покивала, потом до меня вдруг дошло, что, наверное, Скалёныш этого знать не должен, и отчаянно замотала головой. И чтобы уж совсем за дурачка сойти, напоследок пожала плечами. Я про дым, пояснил пес, и снова закашлялся. Едкий какой зараза. Шаман делал, коротко пояснил Клык. У тебя на все случаи жизни подарки от шамана, поинтересовался Равняла. К битве с четырех глазами он подоспел позже всех, но было видно, что устал не меньше. Возраст. Гроза тоже выглядел бледненько. Понятное дело, столько стенку продержать. Клык неопределенно покачал головой. Где ты их нашел? Варвар держался бодрее остальных, хотя именно он поборол н е ч и с т ь Ну, я в кустиках присел, призналась я. Пёс рассмеялся. Я бы тоже обиделся, если бы на меня. В кустиках присели, в другом месте не мог присесть. Нам очень повезло, что скаленыш разворошил гнездо чесибунов. Это мог сделать любой из нас. Вмешался дикий. Посреди ночи, например. Вообще неизвестно, сколько здесь гнезд в о к р у г е Он задумчиво повел взглядом по берегу. После сегодняшнего точно станет больше, заметил равняла. Где ночевать будем? спросил практичный пончик. Не здесь. Ответили в унисон Дикий, равняла и пес. Назад я бы тоже не рискнул возвращаться. Здесь весь берег может быть заражен. Подал голос Гроза. Значит, все вместе занимаемся платом. Кивнул Дикий, опираясь на повозку. Шорька в ы с у н у л морду из рубахи и, убедившись, что все опасности миновали, вылез наружу и сиганул на мое покрывало, валявшееся в повозке, и тут же подскочил, в е р е щ а как потерпевший. Покрывало вдруг подскочило, открывая ч е ш и б у н а на задних лапках. Он тряс и трещал вздыбленными иглами и визжал прямо на дикого. Шойр к а р в а н у л обратно ко мне, дикий выхватил меч и одним ударом сшиб нечисть на землю. Поднял из-под покрывала мешок с зерном, точнее, там было зерно до появления нечисти. Скалёныш, осмотреть всю повозку, нечесть перебить, вещи подготовить к переправе. р а в н я л а клык, принести жерди, остальные за мной. Собираем плот и плывем на тот берег. Чем быстрее выдвинемся, тем больше времени будет на поиск подходящего места для ночлега. Дикий, может телегу здесь оставим? – спросил р а в н я л а Товар переложим на плот и вперед? Нет, повозка нам нужна, – отрезал командир. По реке до столицы мы не дойдем. Я осторожно заглядывала за и под поклажу в поисках чесибунов. Кроме того, которого обнаружил Шорька, поймала еще двух. Одного нашла под бочкой пива с куском вяленого мяса в зубах. Он был так увлечен трапезой, так громко чавкал, что обнаружить его труда не составило. Другое дело вытащить. Он встал в распор, когти в повозку, иглы в бочку, зубы в мясо. Пришлось его усыпить, пока грозы не было рядом и вообще никого. Потом спящего взяла через покрывало и вытряхнула в реку. Так-то я ему ничего плохого не желала. Жил себе и пусть бы жил, если бы на нас и наши продукты не нападал. Но ну, а кто на нас с иглами, зубами и когтями, тот останется без игл, зубов и когтей. Второй нашел меня сам. Я подняла мешок пса, а он как бросится на меня, т р е щ а и в е р е щ а Я чуть не доделала то, что не успела в кустиках. Шорька с испугу не просто забрался под рубаху, перелез за спину и вцепился когтями в корсет и немного в спину. Это встряхнуло, привело в чувство. В конце концов, это мелкая н е ч и с т ь Пёс их даже голыми руками швырял. Непонятно как, но справился. Я замахнулась на гаденыша покрывалом в трясущихся пальцах, и он сиганул в сторону леса. Как только мы с Шорькой освободили повозку от захватчиков, подошли клык и р а в н я л а с жердями, а потом за ними лесорубы. Нужно обсудить важный вопрос. Сходу заговорил дикий. Нам необходимо распределиться. Во-первых, кто-то должен переправиться прямо сейчас и присмотреть подходящее место для ночевки, пока достаточно светло. Только не скаленыш, хохотнул пес. На сегодня нам уже достаточно неприятностей. Пусть кто-нибудь другой поищет что-нибудь другое. И говорил главное так, будто не он вчера втянул нас в передрягу. Правда, и он же отвел от нас проблемы. Но так ведь и я, если верить дикому, тоже. Ай, ладно. Я тоскливо посмотрела на нашего командира. Нет, скаленыш не пойдет первым однозначно, отрезал тот. А если там опасно? о з а б о ч е н н о проговорил дикий и быстро добавил: Где ему справиться? Он и оружием то не владеет. Возле его ноги внезапно стал расти очень знакомый холмик. Нож в моей руке оказался быстрее, чем я успела подумать, и вылетел из нее раньше, чем я успела толком прицелиться. Толстый чесибун успел только взвизгнуть и умолк навсегда. Почти не владеет, поправился командир, выдергивая мой нож и брезгливо отпихивая сапогом тушку. А сироту всяк обидеть н о р о в и т Так что на тот берег отправится кто-то другой. Есть кто-то, кто хорошо разбирается в плотах. Клык поднял руку. Гроза остается о д н о з н а ч н о Плот лучше укрепить магически. Без пончика мы в срок не управимся. Остается Равняла или Пёс. Я остаюсь. Поднял руку Пёс. Хорошо, согласился Равняла. Пожалуй, это будет лучшим соотношением сил. Твоя задача присмотреть место, где мы можем разместиться с лошадями, осмотрись, разведи костер и возвращайся. Дать рожжик. Так называлось магическое огниво. Оно было одноразовым, потому при наличии мага под рукой его старались не использовать. У меня есть, буркнул воин и пошел к своему мерину. А я, я чем могу помочь? Мне никакого дела не дали. Это раз, а второе... р а в н я л а уже начал раздеваться. Я не была готова это наблюдать. Ты же все равно на месте спокойно сидеть не будешь, да? Обреченно поинтересовался дикий. Ладно, будешь ни ш е соводить с бревнами. Пёс фыркнул, но я его проигнорировала. Зачем что-то доказывать на словах, когда можно на деле? Пончик надел на грудь своему любимцу хамут и повел к лесу. Все остальные потянулись следом. Работа хороша тем, что за н е ю время пролетает незаметно, особенно когда работа монотонная, как у меня. Привела коня к о н я к р е к е Клык снял петлю с бревна, довела до леса. Другое бревно зацепили. Туда-сюда, туда-сюда. Зато я могла спокойно подумать. С каждым днем я ловила себя на том, что все больше начинаю доверять Дикому. Он так трогательно заботился о Сироте Скаленыше, что по неволе становилось обидно, что я не он. Что будет, когда он узнает правду? Как отреагирует? Впрочем, разве это важно? Важно добраться до столицы, найти Эр к о н в е герцога и просто героя экспедиции в сердце мира, дневник которой мне никак не удается дочитать. Из раздумий меня вывел слабый окрик с того берега, нам махал руками Равняла. Вид у него был радостный, значит, все удалось. Плод был уже почти собран, оставались всего два бревна, одно из которых я как раз доставила. Я помахала руками в ответ и двинулась назад. Мне предстоял непростой разговор, дядь дикий, я мялась. Ну, он выглядел уставшим и вытер п о т солба. Я должен признаться, начала я тихо. Да? Он быстро огляделся и насмешливо поднял бровь. Давай, слушаю. Я не умею плавать, быстро выговорила я на одном дыхании, пока не передумала. А, -а...» он покивал. А кто мне говорил, что умеет все-все? Я и умею, только плавать не могу. И готовить возражаю, умею, но не все. И в кустики сходить так, чтобы не привести нечесть. Продолжал насмехаться он, а я его еще заботливым считала. Хорошо, в следующий раз оставлю гнездо вам, пообещала я. Ладно, на самом деле с лошадью плыть несложно, просто держись и подгребай. Но ты поплывешь на плоту, не беспокойся. С каким-то разочарованием сказал он. А можно я тут чуть задержусь? – спросила я. д о Кустиков, но я обещаю, что больше сегодня никого не приведу. Уж постарайся, но чур недолго. Когда я вернулась, пес уже уплыл на другую сторону с веревкой, за которую должны были подтягивать плот, если не будет возможности им управлять. Мужчины закрепили повозку на ребристой поверхности. Ну что, готов к переправе? – поинтересовался у меня пончик, похлопывая по плечу. Нишьес! Зашепел дикий: "Скаленыш, я на пеньке топор забыл. Сгоняй по-быстрому. Тебе все равно последним спончиком отчаливать. Сейчас. Как удачно. Я пошла за топором, прикидывая, сколько времени нужно будет клыку, грозе и дикому, чтобы раздеться и войти в воду. Когда я подошла, их головы и головы коней уже мелькали на третьей пути. Оставалось всего ничего: переплыть реку.